«Вы бы лучше писали дальше, сэр», — нетерпеливо перебила стряпчиво миссис Джиннивен. «Вы правы, сударня. вы совершенно правы», — спохватился мистер Брас. «Печаль не должна леденить наши умственные способности. Не откажитесь подлить мне в стакан, сударня. Теперь перейдем к носу». «Приплюснутый», — сказала миссис Джинивин. «Орлиный!» Крикнул Квилп, высовывая голову из-за дверей И ударяя себя кулаком по этой части лица «Орлина старая карга, смотри! Это, по-твоему, приплюснутый, а? Приплюснутый!» «Браво! Браво!» Вскричал Браз, повинуясь вину привычки «Великолепно! Что за человек? Какой забавник! Кто другой умеет так огорашивать людей?» Квилп не обратил ни малейшего внимания ни на эти комплименты, ни на выражение растерянности и страха, мало-помалу появившиеся на лице стряпчиво, ни на вопли своей тещи и жены, ни на поспешное бегство первой из комнаты, ни на обморок последний. Уставившись в упор на Самсона Браса, он подошел к столу и, начав с его стакана, осушил один за другим и остальные два. после чего схватил флягу под мышку и с ужасающей гримасой оглядел стряпчиво с головы до ног. «Поторопились, Самсон», — сказал Квилп. «Поторопились». «Блестяще!» — воскликнул Брас, постепенно приходя в себя. Ха -ха, просто блестяще! Кто другой проявил бы столько находчивости в таком затруднительном положении? А положение крайне затруднительное!» но его выручает юмор, неисчерпаемый юмор. «Спокойной ночи!» — сказал карлик, весьма многозначительно кивнув ему. «Спокойной ночи, сэр!» «Спокойной ночи!» — ответил стряпчий, пятясь задом к двери. «Какое забавное происшествие! На редкость забавное! Упоительно! Просто упоительно!» Выждав, когда голос мистера Браса замрет вдали, Ибо он продолжал свои возгласы и на лестнице, до самой последней ступеньки. Квилп подошел к лодочникам, которые с совершенно торопелым видом топтались у порога. «Итак, джентльмены, вы сегодня весь день проискали тело в реке?» Спросил карлик, чрезвычайно любезно распахивая перед ним дверь. «И вчера и сегодня, сударь». «Ай-яй-яй, сколько вам это доставило хлопот?» «Прошу вас, считайте своей собственностью все, что найдется на... но на утопленнике. До свидания!» Лодочники переглянулись, но, вероятно, сочли споры излишними, и тяжело волоча ноги вышли из комнаты. С гостями было покончено. Квилп запер все двери на ключ и, ссутули в плечи, по-прежнему обнимая флягу обеими руками, Остановился перед бесчувственной женой, словно страшное видение, выплывшее из кошмара.